«Глава шестая». «Вы что творите?» — вырвался у меня гневный крик. «Мы ведь договорились!» «Да?» — согласился Пашон. «Но на каких условиях?» Он замолчал, ожидая ответа, но я бился в руках двух здоровяков, не собираясь вести светскую беседу. На счету каждая секунда а этот хмырь решил над нами пошутить. «Молчишь?» «Ну, хорошо». Вздохнул тот и подошел чуть ближе, но остался на расстоянии вытянутой ноги. Он видел, как я ожесточенно ими размахивал. «Мы договорились, что туда пойдешь ты!» Алхимик сделал на этом акцент. «Айсан останется с нами!» «Да пошел ты!» — выкрикнул от злости я. «Гнев прямо-таки распирал изнутри, и если бы имел физическую форму, то меня бы разорвало, словно плюшевую игрушку!» «Грубить не обязательно, Цукико!» Казалось, что его совершенно не обидели мои слова. «Я знаю две причины, по которым считаю, что девочка должна остаться здесь. Уверен, ты меня прекрасно понимаешь». «Нисколько!» — продолжал упрямиться я. Алхимик вновь вздохнул и вернулся на стул. «Ну, во-первых, Айсан будет тебе мешать. Давай судить здраво». Отправляясь в логово опасного колдуна-оборотня, нужно быть готовым отразить атаку в любую секунду. Но давай представим, что твоя сестра тебе помогает. Однако Торо взял ее в плен. Что ты сделаешь? Выполнишь его требования или бросишься в бой? Дернувшись еще пару раз, я успокоился. Доводы вполне весомые. И я сам об этом думал, когда увидел Ай, скачущую по мосту. Вижу... «Понимаешь, к чему я клоню?» — улыбнулся хозяин дома. «А вторая причина?» — нахмурился я, понимая, что не все так просто. «Во-вторых, за смерть положена смерть!» — хмыкнул тот, словно сказал что-то совсем простое. «Ты убил моего сына!» «Не вижу, как ты горюешь!» — снова огрызнулся я в ответ. «Вот, оказывается, где собака зарыта. Хочет оставить Ай таким образом отомстить дому Ито». «И не увидишь, если будешь дерзить, мальчишка!» Теперь его голос сквозил ненавистью. В нем чувствовались боль и злость, но алхимик ни за что не откроет душу посторонним. Он будет сдерживаться до последнего и в конце концов погубит сам себя. Обида, гнев, печаль — все эти чувства, словно перегной разрушают душу изнутри, если хоть иногда их не выплескивать наружу. «Но сейчас ты не уловил суть!» Уже спокойно продолжил Пашон. «Айсан останется здесь до твоего возвращения. И даю слово, с ее белокурой головы не упадет ни единый волосок». «Я должен тебе поверить». «А разве есть выбор?» — хмыкнул тот. «Но знай, даже если не вернешься, никто ее не обидит. В благодарность за то, что ты избавил моего сына от мучений». «Я отдам девочку в руки солдатам Ямадзаки и потребую от вашего клана достойную плату взамен убитого отрока. Так уж получилось, что за смерть сына я не могу потребовать смерть внучки Джиро». На мгновение он замолчал. «Да я не хочу. Не считай меня безумным или алчным стариком, просто я стараюсь выжить в этом мире. Конечно, ты можешь выйти отсюда и разнести весь дом в щепки». «Что-то мне подсказывает, у тебя хватит на это сил». «Вот только действие моей защиты против магии никуда не денется». «Заклинание впиталось в землю под этим зданием. К тому же ты не станешь крушить стены, за которыми находится сестра, а вдруг это ее покалечит. Ты ведь понимаешь...» «Конечно, я его понимал. После переселения в Империю Худжу для меня многое оказалось в новинку». И только память настоящего Цуки -ко помогла не сойти с ума и не поддаться панике. «Так мы договорились!» На этот раз алхимик подошел совсем близко и протянул руку. Амбал, державший меня мертвой хваткой, отпустил и отступил на шаг. Однако девушку все еще сжимали крепкие объятия, и совсем не дружеские, как мы только что смогли убедиться. «У меня нет выбора. Сам ведь сказал...» Не особо добродушно ответил я и пожал широкую ладонь. Вдоль реки тянулась дорога. По ней-то и пришлось топать. Пашон сказал, что дом его учителя находится на самой окраине. Пропустить невозможно, уж слишком выделялось строение от остальных деревенских. Пока шел, тот думал, почему Ван и Ямадзаки ничего не делали с колдуном. Почему остались в стороне? Мало доказательств, когда это кого-то останавливало... Если судить по словам Пашона, то достаточно просто сунуть нос в дом колдуна, как все встанет на свои места. Может, его боялись? Да, в этом больше правды, но опять же, если отдан приказ, войны обязаны его выполнить, даже ценой собственных жизней. Оставалась лишь мысль о ценности этого Торро. Его не трогали, потому что было приказано не трогать. Уверен, многие крестьяне уже жаловались на него. Возможно, даже сами ходили с вилами и мотыгами к дому. Но все это бессмысленно. Против такого противника нужно иметь серьезное оружие. И, как я смог убедиться, мой меч вполне способен справиться с нечистью. Небо над головой практически затянули тучи. Деревня осталась позади, а передо мной темнел лес. Но вот недалеко я заметил слабый огонек — Значит, правильно иду. Теперь уже и кроны сомкнулись надо мной, окончательно закрыв слабый лунный свет. Чем дальше шел, тем глупее себя чувствовал. Черт возьми! Сунулся непонятно куда. Зачем мне это надо? А Кайо меня всегда ненавидел и презирал. Почему же? Сейчас я хочу спасти его. Посмотрел на раненое плечо. Следы крови на одежде напомнили о недавней схватке. Нет, я спасаю не только его. Ведь теперь и мне грозит превращение в мерзкого грызуна переростка. Однако до этого не дойдет. Старый колдун расстанется с жизнью уже к утру. Ведь у Итосана Сана нет времени. И вот я опять о нем думаю. И все же, как бы суров ни был усатый Неко, я до сих пор жил в его доме. Причем наравне со всеми, а ведь он просто мог меня выгнать. И может до сих пор, в любой момент. Но не делает этого. Потому я обязан его семье. Всему клану Ито. Мысли прервала вспышка молнии, разрезавшая небеса. А вслед за ней по округе прокатился гром, от которого могли задрожать поджилки. У кого-нибудь, но точно не у меня. Что мне дождь, когда на пути старый хитрый оборотень? И вот наконец-то появился и сам дом. Высокое пятиэтажное здание. Раньше оно было безумно красивым. Сейчас же остались лишь отголоски былого величия. Дом, словно черный шпиль, возвышался посреди деревьев. Похоже на огромную искусственную елку. Казалось, что на каждом этаже всего по одной комнате. Возможно, так оно и есть. Скоро узнаем. Шагнул к дверям, и в этот момент на пятом этаже загорелся слабый огонек. В небольшом оконце заметил мелькнувшую тень. «Меня ждут?» «Хорошо. Тогда не буду стучаться». Выставив перед собой меч, толкнул им дверь. Та открылась с противным скрипом, но кто бы сомневался. Это напоминает дом с привидениями. В моем мире такое встречалось чуть ли не в каждом фильме ужасов. И почему никто из хозяев не додумался смазать петли? Хотя, какой у них может быть интеллект, когда эти придурки лезут с обычным фонариком в подвал, где слышатся крики? Внутри помещения царила та же тьма, что и снаружи. Ни черта не разглядеть. И почему не додумался взять у Пашона хотя бы факел? Но тогда бы и я стал заметен издалека. Еще одна вспышка молнии, а за ней гром. По деревянному настилу перед входом застучали первые капли дождя. Он усиливался с каждой секундой. И вскоре барабанил, словно музыканты на празднике. А я стоял и смотрел во тьму, сжав меч. Ведь в тот краткий миг, что блеснула молния, и комната озарилась слабым светом посреди хлама и разбитой мебели, Я заметил в углу лохматую спину. «Крыса? Уже ждет, но не шевелится?» «Почему?» «Неужто старый алхимик хочет, чтобы я напал?» «Видимо, в доме ловушки, потому и ожидает от меня первого шага». Во тьме блеснули два желтых глаза. Отлично. Тварь обратила на меня внимание. Теперь уже и ей не сидится на месте. В противоположном углу послышался писк. «Тварь начала медленно красться ко мне». Я не шевелился, боясь спугнуть противника. Если она сейчас шмыгнет на верхние этажи, то получит преимущество. А пока крыса не понимает, что происходит. Или понимает. Сделал маленький шажок. Но этого хватило, чтобы монстр заверещал и ринулся в бой. Я прыгнул и замахнулся. Ударил и сразу ушел в сторону. На пол брызнула первая кровь. А вместе с ней упала правая облезлая лапа. Тварь запищала столь пронзительно, что заложила уши, развернулась ко мне. Очередная вспышка на небесах осветила комнату. В тот момент я заметил хищный оскал. Но у монстра не хватало нескольких передних зубов. «Как так? Это же крыса! Резцы для грызуна основа!» В памяти всплыла древняя драка. «Тогда одному из нападавших не повезло, я сломал ему челюсть. Видимо, судьба снова нас свела». Мысли пролетали за долю секунды, а тело работало само по себе. Когда монстр повернул свою морду и оскалился, я взмахнул оружием снизу вверх. Тяжелое лезвие легко вспороло живот и грудь противника, пробило череп, разрубив пополам от подбородка до макушки. Монстр дернулся и завалился на бок. Густая кровь завела пол. По помещению распространился приторный и противный запах. Тело убитого затряслось в конвульсиях, Начало сжиматься и хрустеть. А через пару мгновений под ногами уже лежал мертвый парень, с которым мы дрались полдня назад. «Идиот!» – пробормотал я и двинулся к лестнице, что виднелось с правой стороны от входной двери. Не понимая почему, но теперь я мог отчетливо видеть в темноте. Конечно, не так, как днем, но комнату заливал яркий лунный свет. Хотя я прекрасно знал, что небо затянуто тучами. Гроза набирала силу. Также как и моя охота. Осторожно поднявшись по лестнице, остановился перед дверью. «Да, этот старый хмырь меня точно ждет. Значит, ловушек будет еще больше. Что он мне уготовил на этот раз? Еще одного своего подчиненного? Сколько их было у моста? Пятеро? Троих уже нет. Осталось двое и сам оборотень. А еще четыре этажа. И только я хотел толкнуть дверь, как тело содрогнулось от пронзительного холода. «Что такое?» Меня будто в проры покунули. Схватили за волосы и заставили нырнуть в ледяную воду. Но это вовсе не из-за грозы. От дождя идет приятная прохлада. Тогда как расценивать озноб? Ловушка. Точно впереди западня. А шестое чувство тормозит и кричит во всю свою глотку. «Если открою дверь...» то что-то наверняка произойдет. Но что? Да и как теперь войти? Я стоял в узком коридоре, позади ступени на первый этаж, впереди дверь. И тогда в ладонях, державших оружие, почувствовалось тепло. Оно медленно наполняло тело. Вместе с ним пришла и уверенность. В тот момент меня переполняли силы, энергия, струившаяся от клинка к рукам. Мы словно стали единым целым. Как и полагается войну, оказывается, у Акаио был интересный кинжал. Все произошло само собой. Я отступил на несколько ступеней вниз. Не понимая, что творю, замахнулся огромным мечом и резко рассек воздух. Послышался свист, а вместе с ним из лезвия вырвался столб голубого пламени, ударивший в преграду. В тот же миг дверь взорвалась с оглушительным грохотом. Меня отбросила назад и впечатала в стену. Боль пронзила спину и руки. Приоткрыв глаза, посмотрел на них. Ладони в крови, будто порезался собственным оружием. А наверху зияет дымящаяся дыра. Проход был свободен. И что-то подсказывало, что не моя сила спровоцировала взрыв. Дверь была заминирована. Колдун наложил на нее какое-то заклятие, и если бы я просто открыл или ударил по ней, то разлетелся бы кусками кровавой плоти. «Ах ты ж старый хер!» — процедил сквозь зубы. Поднялся на ноги, сжав рукоять, понял, что практически не чувствую боли. То ли изобьющегося в крови адреналина, то ли меч не желал, чтобы хозяин чувствовал к нему неприязнь. Так бы и случилось, ведь мои кисти были рассечены». Медленно двинулся наверх, прислушиваясь к каждому шороху. На втором этаже оказалась такая же комната, как и снизу. Хлам и поваленные стулья. У стен пара шкафов, но что на них рассматривать не стал. Уверен, взрывоопасное заклинание наложено не только на дверь. Колдун успел подготовиться, так что не следует ничего трогать. Но хищных огоньков не заметил. Значит, крыс здесь нет. «Уже хорошо». «Посмотрим, что будет дальше. Лестница располагалась на той же стороне, что и предыдущие, но стоило шагнуть к ней, как под ногой скрипнула половица. Я замер на месте, боясь пошевелиться. Почему не сработало предчувствие? Меня же теперь может разорвать на куски!» Но вокруг царила гнетущая тишина. Осмотрелся, но не нашел никакого приличного укрытия. «Что делать? Просто отпрыгнуть и попасть под ударную волну?» «А если взрыв будет мощным, то пробьет пол, и тогда я рухну на первый этаж? Если повезет, то помру сразу, если нет, то появится алхимик и сожрет заживо». От злости заскрежетал зубами. «Как же я не люблю безвыходные ситуации! Но тут же себя одернул, ведь таковых не существует. Даже если тебя съели, все еще остается два выхода». Подобная мысль заставила улыбнуться и решиться. Собрав волю в кулак, резко прыгнул назад и сжался в полете. Рухнул в позе эмбриона на доске, подняв небольшую тучу пыли. на прошла секунда, вторая, и ничего не происходило. Странно. Открыл глаза, вокруг все так же мрачно и тихо. Выходит, я просто наступил на старую половицу? Но ведь остальные не скрипели. Так чем же выделяется это? Поднявшись, снова подошел к ступеням. Надавил ногой на пол и нашел скрипучую доску. Опустившись на колено, поддел ее лезвием. Та послушно поддалась и выскочила, а под ней оказался тайничок с небольшим свитком пергамента. «Так-так, а вот это становится интересно!» Засунув его во внутренний кармашек, осторожно двинулся по лестнице. Оставалось всего три этажа. На ступенях никто не поджидал – Видимо, противник решил строить козни только в комнатах. Мой поход чем-то напоминал пятиуровневую игру. Каждый этаж со своим приключением. Вот только в отличие от вирта, в реальности нет нескольких попыток. Либо я выигрываю, либо умру. Одно из двух. Дверь плавно открылась внутрь. Неужто так просто. Ни скрипа, ни лишнего звука. Третья комната оказалась пустой. Деревянный пол и окно напротив входа а за ним полыхают молнии и бушует гроза. Лучше не придумаешь. Буйство непогоды и дом с монстрами. Игра явно не для слабонервных. Но почему здесь так пусто? Подняв взор, заметил шипы на потолке. Десятки искусственных сталактитов тянули металлические тела к полу. Все понятно. Стоит мне шагнуть внутрь, как потолок обрушится, тогда я превращусь в нашинкованный ужин для оборотня одним ударом сразу двух зайцев. А он хитер. Но и я не дурак, чтобы соваться в комнату. Вот только что делать? Чтобы подняться на следующий этаж, необходимо войти. Может, попробовать снова ударить голубым огнем? Разворотить потолок чертовой матери? и Если повезет, удастся разобраться со следующей ловушкой. Ведь пробив доски и балки, то нечто, скрывающееся выше, покажется. А может и нет. В любом случае, стоит попробовать. Я хотел отступить и замахнуться мечом, но когда попытался двинуться с места, то не смог пошевелиться. Мое тело не слушалось, ноги будто свинцом налились. «Да что в вас?» Неведомая сила потянула вперед. «Нет, нет, нет!» — забормотал я, стараясь справиться с самим собой. «Стой, идиот!» Попытался ухватиться за стены, но они оказались слишком гладкими, чтобы было за что держаться. Тогда выбросил влево меч. Он пронзил доски, и на пару мгновений мне удалось остановиться. Но стоило лишь перевести дух, как чья-то злая воля потянула вниз, склонила меня, будто в почтении перед хозяином дома. Я упал на колени. Пришлось отпустить рукоять, если бы я этого не сделал, то столкнулся с лезвием лицом, а резать себя собственным оружием совершенно не хотелось. Я не знал, во что вляпался. Нечто тянуло в комнату. Заставила склониться и проскочить под острой преградой, которую само же и поставила. Но оказавшись у дверного проема, я обернулся и вновь схватился за рукоять. Расставаться с мечом я не собирался, даже если надо мною сгустилась чужая воля. И вот я сделал первый шаг внутрь. Взгляд был прикован к шипам на потолке. Стоило мне опустить ногу на пол, как те слегка дрогнули. «Черт! Это же ловушка!» Зарычав от злости, дернулся назад, но из этого не вышло ничего путного. Я только потянул спину, отозвавшуюся резкой болью. Еще шаг, а потом следующий. Потолок завибрировал, но держался. Нечто тянуло к центру комнаты, словно в эпицентр злого рока. Я сжал кулаки так, что побелели костяшки на пальцах. Рыча от злости оттягивал решающий момент. Но все оказалось тщетно. И как только ноги остановились посреди пустого помещения, меня резко притянуло к полу, словно кто-то схватил за шиворот и дернул вниз, а в следующий миг сработала ловушка».